Отказ и божественный несчастный случай. Вопрос. Я хожу кругами. Всякий раз, когда я думаю, теперь наконец я это обрел, оно снова исчезает. Карл. Прекрасно. В этом вся прелесть, что никто не может обрести это или постичь. Все, что ты можешь обрести или постичь, является объектом и потому приходящим. Но то, что ты есть, непостижимо. И в этом отказе от идеи того, что ты когда-либо сможешь постичь себя, Сможешь понять себя, когда-либо найти некий смысл. Вдруг возникает совершенство. Но только в этом совершенном отказе. Ты записался на попытку найти себя. С отказом ты снова себя выписываешь. Из идеи того, что ты можешь найти себя, ты отступаешь в свое райское состояние неведения, в совершенство, свободное от всякого желания узнать себя. Что случается, когда я полностью сдаюсь? Ты просто выплевываешь кусок яблока, которое до этого надкусил с древа познания. Яблоко с древа познания означает «ты хочешь познать себя». Для этого ты отделяешься от себя, якобы. Ты выходишь из себя, чтобы иметь возможность познать себя. В этом выходе ты отделяешь себя от себя. И теперь ты страдаешь от идеи отделенности, до тех пор, пока в момент отказа ты входишь в себя обратно. И это называется Раем. Рай – это то, что есть ты. Ты есть до этого мнимого, ты больше не мнимость. Ты есть то, что реально. Ты выходишь из мнимости познания, потому что все, что ты можешь познать, мнимо, обратно в то, что не мнимо. Это то, в чем это все происходит. И это не зная того, что оно есть совершенно. Но я не могу этого достичь. Я просто наталкиваюсь на это в какой-то момент. Да, по-индийски это называют божественным несчастным случаем, когда идея тебя исчезает. Божественным, потому что этот несчастный случай происходит спонтанно. Ты не можешь повлиять на него. Иначе срочно пришлось бы учить, как мне устроить несчастный случай. Все учителя хотят рассказать тебе, как тебе избежать несчастного случая. Осторожно, там дерево, там, пожалуйста, обойди. Нет, иди прямо на него. И бах! Столкновение с бесконечностью. И это божественный несчастный случай. И оголопается. Но это кое-чего стоит. Это стоит тебя всего. Для большинства это слишком много. Они не готовы платить такую цену. Это стоит тебя самого. Это стоит идеи, что ты есть, что ты существуешь. Это стоит всего твоего бытия. Тогда мне уже больше не надо было бы искать постижения. Больше не было бы того, кто ищет постижения. Меня можно было бы оплевать или унизить. Что? Да ведь больше нет никого, кого это волнует. Ах, вот что, но как я почувствую, что меня уже нет? Забудь как, почему и от чего. Забудь время. Только во времени ты есть. Там, где больше нет времени, нет даже тебя. И этого я не могу себе представить. Потому что ты хочешь представить себе это. Существует время. Когда я это слышу, это стоит тебя всего. От тебя ничего не остается. Нет, цена действительно слишком высока. Конечно. Ты бы никогда не был готов заплатить такую цену. И потому здесь требуется милость, которая берет тебя в качестве главного приза. Я выигрывает в лотерее и берет тебя в качестве приза. Тогда ты исчезаешь. Ты лотерейный выигрыш. Однажды тебя это настигает. И тогда ты освобождаешься от себя. А если «я»… Нет, без шансов. «Я» всегда выигрываю.